Пятьсот е гуру. За каждой эманацией радости или печали кроется причина ее вызвавшей. Но можно причину, вернее, самую радость создавать в психической лаборатории человека без всяких внешних поводов, просто приказом воли. Ибо в человеке имеется лаборатория для всех ощущений. Понять Это значит найти ключ от двери счастья.